Глава 9. Сёдла всё было видно прекрасно. Идипольдгинский по прозвищу Славный находился сейчас ближе прочих к огромной повозке и смотрел, не в силах вымолвить ни слова. Тяжёлый промасленный полуок уже сдёрнут и валяется в грязи, обращённый кристалищем. Высокий левый борт из толстых струганных досок опущен. Цепи, доселе опутывающие повозку, разомкнуты и свисают до земли. Странная возница в полотском капюшоне стоит впереди, удерживая коней, и вроде бы что-то бормочет под нос. Впряжённые в повозку невозмутимые до сих пор тяжеловозы от чего-то утрачивают спокойствие, волнуются, хрипят, придают ушами, нарявят обернутся, косят назад испуганными глазами. А сзади в повозке нет. Там лежала не бомбарда с огненным припасом и ядрами, И не хитрая садная техника, и даже не турнирное снаряжение, хотя груда металла, открывшаяся взору масланцев, вовсе не была бесформенной. Знакомые очертания выдавали доспех. В самом деле, доспех, только вот размеры огромные и вес чудовищный, гигантский, просто великанский доспех. обычному человеку не под силу не то, что биться в подобной броне, да просто облачиться в неё будет не вмогату, даже с помощью десятка оруженосцев. А если и умудришься найти такое, то для того лишь, чтобы быть раздавленным насмерть и погребённым под неподъёмными латами, как под могильной плитой. И всё же это были именно латы, аккуратно уложены, стянуты воедино, будто уже надеты на кого-то очень странный, очень большой и очень тяжёлый доспех это был. Латы, судя по всему, ни боевые, ни турнирные. Впрочем, суверенностью сказать нельзя. Прежде ничего подобного дипольду видеть не доводилось. Сплошная сталь, гручные и необычайно толстые пластины, крупные и малые, выгнутые и вогнутые, тщательно подогнунные друг к другу, наслаивались в плотную и надёжно закрывали то, что внутри. Снаружи сталь покрывал какой-то тёмный, синевато-матиловым, почти чёрный слой. Краска Размазанная смола, балок на ткани, тончайшей выделки кожи, кто знает. Скорее всего, защита от влаги. И нигде не видать ни ремней, ни креплений, ни застёжек, ни защёлок, ни фиксаторов, ни крюков, ни штифтов. Если всё это и было, то тоже надёжно упрятано внутри. Снаружи же На толстой броне выступали лишь частые поперечки заклепок, да утопленные в специальных гнёздах крупные головки массивных болтов, свидетельствовали о том, что теоретически эту бронированную скорлупу можно разомкнуть. Непривычно топорщились шипами, большими, устрашающими, но посаженными с умом, так чтобы не мешали в бою и не сковывали движения на марше, латные перчатки, наручи, налокотники на коленники и наплечники. Все подвижные сочленения и сегменты прикрывала кольчужная сетка, выбивавшаяся ни снизу, ни изнутри, а почему-то крепившийся снаружи огромный массивный нагрудник создавал впечатление подлинной несокрушимости. Такую защиту не возьмёт, пожалуй, ни меч, ни копью, ни секира, ни шестопёр, ни арбалетный болт. Да и шлем тоже. Дипольт прикинул возможную толщину стенок. Ох, нелегко будет разрубить. Пробитие снять этукую броню, горшкообразный, глухой, без забрала, лишь с узкой смотровой щелью. Намертво прикрученный к кирасе шлем чем-то напоминал простые и надёжные ведрообразные тубхильмы прошлых веков. Имелись, правда, и некоторые отличия: закруглённая верхушка, с которой при ударе соскользнёт клинок. Невысокий, но широкий гребень, являющий собой дополнительную защиту, небольшой, выступающий над прорезью для глаз козырёк. А над козырьком, прямо на округлом стальном лбу, по тёмно-синей поверхности начертаны знаки, сложные, непонятные, неведомые, чем-то особым начертаны, белым с красным. Как показалось Дипольду, загадочные письмена поблёскивали и сияли своим собственным, изнутри идущим светом. Ведь это могло быть обманом зрения или игрой солнечных лучей. И вот ещё одна странность. Кроме смотровой прорези в расписанном шлеме и в прочей тёмной броне не было ни дыхательных, ни вентиляционных отверстий. Даже найдись где-нибудь великан, которого можно было бы заковать в подобные латы, долго сражаться в этой скорлупе душёгубки не смог бы и он. Тем более сражаться оружием, уложенным в узле удивительного доспеха. Правая латная перчатка коснулась рукояти меча. Клинок без нужен, длинный и тяжёлый, длиннее и тяжелее даже тех двурушников в своихандерах, что носят на своих широких плечах силачи из наёмников валландскнехтов. Слева от доспеха громоздилась булава соответствующих размеров, раза в 2, а то и в 3 больше обычной. Это кай впору не сражаться, а двери до ворот вышибать. Счита оправданий не было. Впрочем, для подобных доспехов щит ничем не оправданное излишество. Да, содержимое марграфской повозки впечатляло, но и только. Попрежнему оставалось непонятным, для чего вообще Альфред Чернокнижник привёз сюда этого железного истукана, зачем демонстрирует совершенно бесполезные в виду своей тяжеподъёмности латы. И где же в конце концов тут оперландский рыцарь, с которым надлежит скрестить оружие? В повозке, на которую указал змеиный граф, только груда бездушного металла. У повозки один лишь худосочный возница в балахоне, похожем на рясу, и с палаческим колпаком на голове. Что за глупая шутки? С кем сражаться? Неужели этот возница в эти латы? Не хватит меч размером с алебарду не взмахнёт булавой, которая потяжелее кузнечного молота будет. поднять такой меч, такую булаву и такие доспехи можно разве что при помощи. Озарение было ярким, внезапным, как вспышка. Магическая вспышка, магия, чернокнижное колдовство. Вот оно что, вот что тут замешано. Так значит, всё, что болтают о зловещем властелителе верхней марки, правда? Будто подслушав мысли Дипольда, маленький возница перестал бормотать себе под нос. Что-то выкрикнул гортанным, каркающим каким-то голосом, что-то громкое, но невнятное, а после отчётливо, ясно, требовательно: "Востань!" И значит, этот в капюшоне и балахуне, тщательно прячущий своё лицо, не возница вовсе, а какой-нибудь марграфовский чародей, быть может, сам прагсбургский магьер, Лебиус Морагалиус. наш чеприют и покровительство в Берландмарке а из-под опущенного капюшона снова громко, зычно, властно: восстань. И значит сейчас то, что неподвижно лежит в повозке, и в третий раз, ещё громче: восстань. Востанет, время и мысли остановились. польцграф дипольславный и прочесланские рыцари и бурграф Рудольф Нидербурский и его приближённые и городская стража и даже сам Альфред Чернокнижник со своими воинами заворожённо следили, как груда металла в повозке вдруг шевельнулась, лязгнула, звякнула. Безжизненные доспехи переставали быть таковыми, а берландский железный стукан обретал подвижность. Над неповозки прогнулись и затрещали от смещения центра тяжести крепкие дубовые доски. Дёрнулись разомкнутые цепи, удерживавшие в пути чудовищный груз. Жалобно скрипнули прочные оси и колёса с широченными ободами. Испуганно зафыркале заглядывались кони из упряжки, а диполь всё смотрел, смотрел вместе со всеми, как над повозкой поднялась, жало ирожела пальцы, шипастая стальная рука. рукавица, левая. Затем рука опустилась, нащупала булаву. Правая рука оживающего монстра уже сжимала рукоять меча. Теперь над павуской поднимались голова и корпус, шлем и кираса. Сочленения лод двигались легко, почти безскрежета, вероятно, из-за хорошей смазки, отстранённо подумал Дипальд. И вообще, надо сказать, для своих размеров и массы это Дипальд ещё не определился, как следует называть такое. Двигалось довольно быстро. Раз. И поднятое чёрным магиерским искусством гораметалло уже не лежит, а оседает на прочной шестиколёсной платформе. Два. Из повозки опускается, ступает на землю стальной сапог. Один. Три. И за первым сапогом второй. Дипальд отметил, что шпур на стальных пятках нет. Ещё бы. Никакой лошадиный хребет не выдержит такую громадину. Четыре. И рыцарь-защитник Альфреда Чернокнижника уже стоит на ногах в весь рост. А сам Берландский марграф глухо смеётся подопущенным забралом. Да. Альфред должен быть доволен произведённым эффектом.